«Не сожалейте», — заметил лейтенант, — «облагодарите судьбу, что мы ограничились сигналом и предупредительным выстрелом». Капитан промолчал и неторопливым движением расстегнул воротник кителя. По документам, вооружение порт Хобарта состояло из одного 102-мм орудия, двух пулеметов Гочкиса, четырех баллонов для постановки дымзавесы и двух глубинных бомб. Командиром орудия был старшина из резерва Новозеландского флота. Лейтенант Энгельс осмотрел судовое орудие. Орудие было прикрыто мешками с песком. Наготове в открытом ящике лежали снаряды, столь же допотопные, как и само орудие. По приказу Энгельса командой пассажиры начали сходить в спасательные шлюпки. Женщины, главным образом пожилые, возвращались на этом судне из Англии домой, в Новую Зеландию». Несмотря на то, что все их планы рухнули, женщины сохраняли полное спокойствие. Их ждало интернирование почти без всяких шансов на обмен. Но они ничем не выдавали своих чувств и благодарно улыбаясь немецким морякам, помогавшим им сойти в шлюпки и перенести туда их чемоданы. Одна молодая женщина, которая была среди них, даже казалась веселой. Позднее, когда личность захваченных пассажиров была установлена, экипаж шера с великим удивлением узнал, что на борту их корабля оказалась одна очень известная английская актриса. Она свободно говорила по-немецки и очаровала всех матросов своим «данкезер». В ее каюте обнаружили небольшую рекламную брошюру спектакля «Пауст» и саму книгу, испещенную пометками на английском языке. На странице 95 юная леди подчеркнула красными чернилами выражение «Смирив гордыню, ты не сможешь не склониться перед силой страшную, что встретится тебе». Это очень соответствовало тому, что произошло с ней самой». Между тем вооруженные пистолетами матросы призовой команды продолжали осматривать пароход, проходя по коридорам, где незапертые двери, кают то открывались, то закрывались, в зависимости от качки судна. В каютах повсюду виднелись следы поспешного ухода команды и пассажиров. На полу и на диванах были разбросаны различные вещи, на палубе валялись пустые ящики столов и шкафов, письма и открытки с английскими штампами и почтовыми марками, фотографии родных и близких, некоторые из них в рамках. Снова беспощадный кулак войны обрушился на десятки семей, перевернув их жизнь подобно лопате, разрывающей муравейник. В это время лейтенант Блай вместе с капитаном Холлом открыли винную баталерку, заполненную бутылками виски самых различных сортов. Капитан предлагал перенести все это на шлюпки, и лейтенант, в принципе, не возражал, когда раздались усиленные рупором крики. «Оставить судно! Всем немедленно перейти в шлюпки!» Удивленный такой спешкой, не зная, что произошло, лейтенант была бегом, поднялся на верхнюю палубу. «Быстро спускайтесь в шлюпку», — приказал лейтенант Энгельс. «Отойдите от борта метров на двести и ждите дальнейших распоряжений». Блай узнал, что унтер который должен был разместить в различных местах парохода подрывные заряды, сделал это по собственной инициативе, не ожидая приказа. А когда был получен приказ это сделать, унтер-офицер его неправильно понял и решил, что это приказ подорвать судно.